Герои и предки. Впервые текст был опубликован под заголовком All Aoestdays в газете Sunday Times 31 декабря 1995 года. Самые ранние воспоминания могут создавать наш собственный Эдем, потерянный сад, куда нам уже не вернуться. Название Богати вызывает в моей памяти волшебные мифы В начале войны моего отца призвали с работы на колониальные власти в Ниесалендии, теперь Малави, на военную службу в Кении. Моя мать не выполнила предписание остаться в Ниесалендии и поехала с ним по разбитым пыльным дорогам через неотмеченные и к счастью неохраняемые границы в Кению, где я впоследствии и родился и жил до двухлетнего возраста. Моё самое раннее воспоминание о двух побеленных хижинах с соломенными крышами, которые мои родители построили для нас в саду возле маленькой речки Богати с пешеходным мостиком, с которого я однажды упал в воду. Я всегда мечтал вернуться на это место моего невольного крещения, не потому что там было что то примечательное, а потому что все, что случилось прежде, не сохранилось в моей памяти. Этот сад с двумя побеленными хижинами был моим младенческим Эдемом, а Мбагати моей личной рекой. Но в большем временном масштабе Африка наш общий Эдем, сад наших предков, дарвиновские воспоминания о котором высекались в нашей ДНК на протяжении миллионов лет, прошедших до расселения нашей всемирной африканской диаспоры. Отчасти именно ради поисков этих корней Предков нашего вида и сада моего собственного детства, я и вернулся в Кению в декабре 1994 года. Моей жене Лалле довелось сидеть рядом с Ричардом Лики на обеде в честь выхода его книги Происхождение человечества, и под конец обеда он пригласил ее и меня на Рождество в гости к его семье в Кению. Можно ли было придумать лучшее начало для поисков корней, чем посещение семьи Лики на их родной земле? Мы с благодарностью приняли это приглашение. По дороге мы провели несколько дней в гостях у одного моего старого коллеги, специалиста по экономической экологии доктора Майкла Нортона Гриффица и его жены Энни, у них дома в Лангате близ Найроби. Этот рай бугенвиллии и пышных зеленых садов портила только очевидная необходимость в кенийском эквиваленте охранной сигнализации. Вооружённых охранников Аскари, нанимаемых для ночного патрулирования сада домовладельцами, которые могут позволить себе эту роскошь. Я не знал, с чего начать поиски моей потерянной богати. Я знал только, что это было где-то невдалеке от новых окраин Найроби. Было очевидно, что в 1943 года город сильно разросся. Сад моего детства вполне мог быть похоронен под автостоянкой или международным отелем. На вечере рождественских песнопений у одного соседа я обрабатывал самых седых и морщинистых гостей в поисках старой головы, в которой могло сохраниться имя миссис Волтер, филантропичной владелицы нашего сада или название её дома Грейсбрукс. Хотя мои поиски их и заинтриговали, никто не смог мне помочь. Затем я выяснил, что ручей, протекающий за садом Нортона Гриффицев, называется рекой Богати. С холма по краснозёму вела тропинка, и я совершил по ней ритуальное паломничество. У подножия холма, меньше чем в двухстах ярдах от места, где мы жили, был небольшой пешеходный мостик, и я стоял и расчувствовавшись, смотрел, как деревенские жители идут по нему с работы домой через реку Богати. Я не знаю и, вероятно, никогда не узнаю, был ли это мой мостик. Но это, вероятно, был мой Иордан, Вети реки переживают творение рук человеческих. Я так и не нашел свой сад и сомневаюсь, что он сохранился. Человеческая память непрочна, наши предания ненадёжны и во многом ложны, а письменные источники рассыпаются в прах, да и в любом случае письменности всего несколько тысяч лет. Если мы хотим найти свои корни в прошлом, от которого нас отделяют миллионы лет, нам нужна более долговечная разновидность наследственной памяти. Таких разновидностей две: ископаемые и ДНК – железо и софт. Недавно обретённой нашим видом железной истории мы отчасти обязаны одной семье, семье Лики. Покойному Луису Лики, его жене Мэри, их сыну Ричарду и его жене Миф. Именно к Ричарду и Миф мы и поехали на Рождество в Ламу, где у них был дом для отдыха. Колоритный грязный городок Ламу, одна из твердыни Слама на берегу Индийского океана, расположен на песчаном острове невдалеке от акантовонного мангрового побережья. Впечатляющий порт напоминает тому из первой главы «Черной напасти и Влиново. Открытые каменные канавы, серые от пены, улочки слишком узкие для колесного транспорта и тяжело нагруженные ослики, целеустремленно и безнадзорно спешащие по своим поручениям через весь городок. Тощи кошки спят в солнечных пятнах. Женщины в черных чедрах, похожие на ворон, рыболепно проходят мимо мужчин, сидящих на порогах, коротая время жары и мух за разговорами. Каждые четыре часа привычно вопят муэдзины, теперь их голоса записывают на магнитофоны, спрятанные на минаретах. Ничто не тревожит марабу, стоящих на одной ноге дежури у скотобойни. Ричард и Мифлики, белые киницы, а не англичане. И они построили свой дом в стиле суахили. Это исконная земля суахили, в отличие от большей части Кении, куда язык суахили был занесен как лингва франка и распространился благодаря арабской работорговле. Это большой, белый, к счастью, прохладный дом, настоящий собор со сводчатой верандой, плиткой и циновками на полу, без стекол в окнах, без горячей воды в трубах и без нужды в том и в другом. Весь второй этаж, на который можно подняться по неровно вырезанным ступенькам снаружи, представляет собой одну большую площадку, обставленную циновками, подушками и матрасами, полностью открытую теплым ночным ветрам и летучим мышам, ныряющим в воздухе на фоне Ориона. Венчает это воздушное пространство высокоподнятая на сваях уникальная крыша в стиле Суахили, крытая камышом, по возвращающейся надстройке из пальмовых бревен, замысловато связанных ремнями. Ричард Лики, крепкий, героических пропорций большой человек во всех смыслах этого слова. Как и других больших людей, его многие любят, некоторые боятся, а его самого не слишком заботят чьи-либо суждения. Он потерял обе ноги при падении самолета в 1993 году, когда он едва не погиб в конце его многолетнего в высшей степени успешного крестового похода против браконьеров. На посту директора Киннийской службы дикой природы он преобразовал деморализованный контингент егерей в отменную армию с современным оружием не хуже, чем у браконьеров, и что еще важнее, сплоченную командным духом и готовностью бороться. В 1989 году он убедил президента Мои зажечь большой костер из двух с лишним тысяч конфискованных бивней Блестящий ход в его бесподобном стиле, повлиявший на общество и сильно способствовавший пресечению торговли слоновой костью и спасению слонов. Но его международный престиж, помогавший добывать средства для его ведомства, вызывал зависть других чиновников, которые сами хотели наложить на них руки. Особенно непростительно было то, что он открыто продемонстрировал, что в Кении можно руководить большим ведомством эффективно и без коррупции. Лики должен был уйти, и он ушел. По странному совпадению у его самолета отказал двигатель, и теперь он ходит на двух искусственных ногах, иногда надевая другую пару, сделанную специально для плавания с ластами. Он снова гоняет на своей парусной лодке с женой и дочерми в качестве команды. без проволочек восстановил свои летные права, и его дух ничем не сломить. Если Ричарда Лики можно назвать героем, В слоновьих аналогах с ним может сравниться легендарная и почитаемая пара Иэн и Ория Дуглас Гэммилтон. Мы с Иэном учились в Оксфорде у великого натуралиста Николаса Тинбергина, как и Майк Нортон Гришиц. Мы давно не виделись, и Чита Дуглас Гэммилтон пригласила нас с Лаллой провести с ними последние дни наших каникул на озере Найваша. Потомок династии воинственных шотландских лордов, позднее летчиков ассов И дочь не меньших авантюристов, и тала-французских путешественников по Африке, и Энн, и Урия познакомились при романтических обстоятельствах, жили опасной жизнью, вырастили дочерей привыкшими играть среди диких слонов и боролись с торговлей слоновой костью словом, а с браконьерами оружием. Родители Ории, которые в 30-х годах были исследователями Африки и охотниками на слонов, построили Сирокко Великолепный розовый дворец в стиле ар-деко на берегу озера Найваша, где они поселились, чтобы вести фермерское хозяйство на тысячах акрах. Они похоронены рядом друг с другом в саду, возле аллеи кипарисов, которую они посадили в память о Неаполе, а высичись за аллеей Лонганот заменял им Везувий. Когда они умерли, их владения на десять лет пришли в упадок. Пока целеустремленная Ория не вернулась туда вопреки всем советам экономистов. Теперь ферма вновь процветает, хотя площадь ее земли уже не 3000 акров, а сам сирокк отреставрированный выглядит так, как и должен был выглядеть. Иэн каждые выходные прилетает домой на своем крошечном самолете из Найроби, где он руководит недавно основанной благотворительной организацией "Спасем слонов" Save the Elephants. Вся семья собралась в Сирокко на Рождество, а мы должны были присоединиться к ним к Новому году. Наше прибытие было незабываемым. Сквозь открытые двери гремела музыка, саундтрек к Ангелису к фильму 1492 год. Впоследствии я выбрал его для дисков с необитаемого острова. Диски с необитаемого острова, радиопрограмма BBC. В ней каждую неделю участвует какой-либо известный человек, которого просят выбрать восемь музыкальных произведений, одну книгу и один предмет роскоши, который он хотел бы взять с собой на необитаемый остров, и обсуждают с ним его выбор. Примечание переводчика. После характерного итало-африканского обеда на 20 персон мы осмотрели небольшой загон, где 25 годами раньше не приглашённый, нежданный Иэн посадил свой самолет к ужасу родителей Ории и их гостей во время столь же роскошного званого обеда. На заре следующего дня, после этого потрясающего появления Иэна в ее жизни, Ория без колебаний улетела с ним на озеро Маньяра, где этот молодой человек недавно начал свои знаменитые теперь исследования диких слонов. И с тех пор они никогда не расставались. Они рассказывают о своей жизни в двух своих книгах, и среди слонов. И более мрачной битва за слонов. На веранде на вулкан Ланганот смотрит череп Бодицеи, основательницы целого рода, матери и бабушки многих из тех слонов, которыми занимается Иэн, жертвы браконьерского холокоста. Иэн преданно усадил ее череп на заднее сиденье своего самолета и привез его сюда, где он теперь вечно смотрит на тихий сад. В окрестностях озера Найваша нет слонов. Поэтому мы избежали известного ритуала Дугласов-Гамильтонов, которые любят брать своих гостей на прогулку, где не сходят с ума от страха. Следующая история, описанная в книге "Дерево, где родился человек" американского писателя и путешественника Питера Мэттисона, весьма характерна. "Не думаю, что она будет на нас нападать", прошептал Иэн. Но в тот момент, когда стадо уже благополучно прошло мимо, Афилия вышла на берег, и приняла угрожающую позу. Не было ни хлопающих ушей, ни трубного звука, а была просто идущая на нас слониха с высоко поднятым хоботом, меньше чем в двадцати ярдах от нас. Помню, что когда я опустился бежать, я проклинал себе за то, что вообще сюда попал. Мой единственный шанс состоял бы в том, чтобы слониха схватила моего друга, а не меня. С чувством полной безнадежности — Или быть может, повинуясь какому-то инстинкту, говорящему не поворачиваться спиной к нападающему животному, я обернулся едва ли не раньше, чем побежал, и был вознагражден одной из самых потрясающих картин, которые мне доводилось видеть. Дуглас Гэммилтон, не желавший бросать свою аппаратуру, знавший, что убегать все равно бесполезно, и несомненно рассерженный тем, что Офелия не стала действовать так, как он предсказывал, вступил в последний бой. Он взмахнул руками перед нависшей над нами слонихой, заслонившей палящее полуденное солнце своей пыльной тушей, и замахал своим блестящим аппаратом у нее перед глазами одновременно заарав: "Отвали!" От неожиданности Афилия хлопнула ушами и затрубила. Но шагнула в сторону, потеряв инициативу, и, свернув, двинулась обратно в сторону реки, гневно трубя через плечо. Вверху над берегом раздался раскатистый смех Ории. Мы с Эном побрели на обед. Разговаривать чертовски не хотелось. Единственной неприятностью за время наших каникул на озере Найваша был скверный слух, что на соседской ферме в капкан попал леопард, который теперь бродил где-то в окрестностях, мучимый болью, волоча за собой капкан. В тихом гневе Эн взял ружье, Ведь раненый леопард, может быть опасен, вызвал с фермы лучшего следопыта Масаи, и мы отправились на поиски на древнем ленд -ровере. План был такой: найти леопарда по следам и свидетельским рассказам, заманить в ловушку, вылечить и снова выпустить на территории фермы. Не зная ни слова на суахили, Я мог судить об успехах проводимого Иэном перекрестного допроса только по выражениям лиц, интонациям и кратким переложениям, которые ИЭН иногда делал ради меня. В итоге нам удалось найти молодого человека, который видел леопарда, хотя поначалу он это отрицал. ИЭН прошептал мне, что такое первоначальное отрицание, которое меня с моей простодушной прямолинейностью сбивало с толку, имело ритуальное значение, и это было вполне нормально. Наконец, ни разу не признавшись, что он изменил свои показания, этот юноша привел нас на место. Следопыт Масаи нашел там шерсть леопарда и возможный след. Он ринулся, согнувшись через заросли папируса, а мы с Иэном поспешили за ним. Как раз когда я подумал, что мы безнадежно заблудились, мы вновь вышли из зарослей там же, где и вошли. Леопарда и след простыл. Такими же окольными словесными перепалками Мы выследили более позднего свидетеля, который привел нас на другую поляну, окруженную папирусом, и Энри решил, что это будет самое подходящее место для ловушки. Он позвонил в кенийскую службу дикой природы, и оттуда в тот же день приехали люди с большой железной клеткой, целиком заполнявшей кузов лендровера. Ее дверь была устроена так, чтобы захлопываться, если потянуть за приманку. Глубокой ночью мы пробрались шатаясь и налетая друг на друга, через папирус и навоз бегемотов замаскировали ловушку листвой, выложили дорожку из сырого мяса ведущего к входу, оставили половину вечерней туши на приманку и отправились спать. На следующий день нам с Лаллой нужно было возвращаться в Найроби, и когда мы уезжали, ловушка по-прежнему стояла с приманкой, на которую не клюнул никто, основательнее водяного мангуста. И он отвез нас на своем маленьком самолете. Поднимаясь над дымящимися вулканическими холмами, и спускаясь в заполненные озерами долины, над зебрами и почти под жирафами, рассеивая пыль и косы в деревнях масаи, огибая холмы Нгонг в Найроби. В аэропорту Уилсон мы случайно столкнулись с Мифлики. Ричард теперь передал ей большую часть своей работы по руководству охотой за ископаемыми, и она предложила познакомить нас с нашими предками в хранилище Кенийского национального музея. Эта редкая честь была нам оказана утром следующего дня перед самым нашим отлётом в Лондон. Великий археолог Шлиман сказал, что видел лицо Агамемнона. Ну что ж, неплохо. На маску вождя бронзового века стоит посмотреть. Но в гостях у Мифлики я видел лицо Ки-Эн-Эм дефис КНМ-ИР 1470. Хомахабис, человека умелого жившего и умершего за двадцать тысяч столетий до начала бронзового века. К каждому ископаемому образцу прилагался соответствующий ему во всех деталях слепок, который разрешается держать в руках и вертеть как угодно, рассматривая бесценный оригинал. Ричард и Миф сообщили нам, что их команда начинает раскопки нового местонахождения возле озера Туркана, где нашли ископаемых, которым четыре миллиона лет больше, чем всем остальным открытым до сих пор гоминидам. В ту самую неделю, когда я писал эту статью, Миф и ее коллеги опубликовали в журнале Nature первый урожай этого древнего слоя. Новый для науки вид, австралопитек анамский, представленный нижней челюстью и рядом других фрагментов. Эти новые находки заставляют предположить, что наши предки уже 4 миллиона лет назад были прямоходящими. На удивление для некоторых Близко к нашему отделению от ветви шимпанзе. С тех пор, как я написал эти строки, были обнаружены и более древние ископаемые. Леопард, как впоследствии сообщил нам Иэн, так и не пришел к ловушке. Иэн этого и боялся, потому что, судя по словам второго свидетеля, безнадежно охромев из-за капкана, он уже почти умирал от голода. Для меня самым запоминающимся событием того дня был разговор с двумя чернокожими егерями из кенийской службы дикой природы, которые привезли ловушку. Эти люди произвели на меня глубокое впечатление профессионализмом, человечностью и преданностью делу. Они не могли разрешить мне фотографировать операцию, и поначалу казались довольно необщительными, пока я не упомянул имя доктора Лики, их бывшего предводителя, теперь попавшего в опалу. Их глаза загорелись. О, вы знаете Ричарда Лики, какой удивительный человек, великолепный человек. Я спросил их, как теперь поживает кенийская служба дикой природы. Ну что, мы не сдаемся, делаем что можем, но теперь не то, что прежде. Такой великолепный человек. Мы поехали в Африку в поисках прошлого. А нашли мы не только прошлое, но и героев, и веру в будущее.